голубое или розовое. Она была младшей сестрой моей мамы. Но я никогда не называла её тётей, только по имени, и не Аля, а Алька. Мама джежирила по ночам на скорой, папа в котельной. Алька ночевала со мной и моей сестрой. Утром сестра уходила в школу, и мы оставались вдвоём. Каждый раз мы рассматривали альбом с фотографиями, оливкового, бежевого цвета, бархатной на ощупь, с плотными картонными листами, перемежавшимися припудренной калькой. Она приносила его тайно и никому, кроме меня, не показывала, но и мне разрешала смотреть только вместе с ней. Все фотографии были подписаны её аккуратным почерком: место и дата. На фотографиях молодые дед и бабушка, по отдельности и вместе. Таких у нас дома не было. Дед кудрявый, а бабушка в чёрной шляпке. И шляпкой Аля гордилась особенно. Потом они же и три девочки на крыльце деревенского дома. Двенадцатилетняя моя мама, семилетняя тётя и двухгодовалая Аля. Маленькая, кудрявая, акварелью проступавшая сквозь серую бесцветность фотографии. Бабушка уже постаревшая, в привычном белом платке. Концы платка заведены назад и связаны узлом. Дед закрыл рукой лицо от солнца. Калька смахивала на их лица стрекозинное крыло бумаги и переворачивала страницу. На прозрачную кальку она сводила картинки с открыток и раскрашивала их цветными карандашами. Длинные стебли гиацинтов, воздушные шары — Рмяных малышей, окруживших Деда Мороза, чтобы не смазать рисунки, она держала локоть высоко над бумагой или клала между кисти руки и рисунком салфетку. Я рисовала в своём блокноте, но мне хотелось на этих туманных листах уали, накрывающих лица бабушки и дедушки. Она не разрешала. Пока была у нас, прятала альбом как сокровище от всех в шкаф далеко. в темноту, в безопасность. Я доставала и смотрела. Со временем прозрачные листы от множества просмотров затрепались и порвались. Она покупала две одинаковые раскраски, одну мне, другую себе. Я закрашивала черной и белой фигурой, как попало. Она аккуратно, кисточкой, не выходя за границы. Мы лежали на полу, На газете коробочки с красками, стакан с водой. Совсем не разговаривали. Сколько мне было? Три? Четыре? Если бы вспомнить. Провожала и встречала из школы, весь первый класс. Помню, как сидела в белой кроличьей шапке на скамейке, рядом со входной дверью, и ждала меня. Свет в холле был рудный, маслянистый, зимний. Я бежала к ней, переобувалась, что-то рассказывая на ходу и продолжала рассказывать всё время, пока мы шли домой по бледянелым ветреным улицам. Я поскальзывалась, она тут же подхватывала: да "Держись, не разбейся". Приходили домой, я лежала на картошку на кухне, я делала уроки. И очень нравились каллиграфические буквы в прописях. У неё самый обо красивый почерк. Я просила: "Напиши за меня", и она с удовольствием писала. Она работала на кондитерской фабрике. Мой дядя шутил: "Сладкая женщина", но она и правда была сладкая: кудрявые волосы, голубые глаза, мягкие, нежные губы, верхние полнее нижних. Единственное, что немного портило красоту её лица, это зубы. Передние чуть выступали. Она стеснялась и на фотографиях улыбалась не разжимая губ. Она была мягкая, пепельная, её можно было очень любить, но она всю жизнь прожила одна. Полуженщина, полуребёнок. Чем-то болела в детстве, и болезнь дала осложнения на слух. До сих пор помню её беспомощное, даже просительное выражение лица, когда она что-то не слышала. Бабушка любила её больше остальных детей, и она её больше всех. На юге хозяин квартиры, которую мы снимали, Каждый раз вздыхал, когда я видел ее. «Ах, какая горячая, копченая!» Ей не было и тридцати. Она любила загорать, приезжала в деревню к бабушке и лежала в саду. Одеяло, подушка, солнце. «Не мешайте, не загораживайте солнце!» — говорила она мне и двоюродной сестре Наташи. «Но мы загораживали, обступали ее со всех сторон. Лежать на солнце долго мы не могли». Она прогоняла нас к мелкой речке, на дне которой круглые камни блестели, как рыбки. Мы ходили по дну и искали среди каменного одноцветия редкий цветной, драгоценный, волшебный. Речка лежала в тени ивы, на наши плечи, руки слетались комары, и мы, не отыскав магического камня, возвращались обратно. Алька по-прежнему лежала, читала что-то, вокруг нее дремотная тишина. «У вас ноги грязные, не наступайте на одеяло!» — сердилась она. Но мы не обижались. Садились на траву и рассматривали укусы, вспухшие розовыми поцелуями на руках. Так она лежала, засыпала. Мы разговаривали с Наташей шепотом, ходили по саду на цыпочках и, в конце концов, убегали в дом. Она приезжала в субботу на первом автобусе. Бабушка говорила — Я вам скажу, когда встречать. Но мы не ждали бабушкиного предупреждения и стояли на своём посту у подножья горы с самого утра. А ждать было скучно, поэтому мы устанавливали тишёрства. По очереди бегали в сад есть вишню, по очереди катались на качелях. Мы загадывали: розовое или голубое? Давай её любимых платье. И радовались, когда угадывали. Голубое, розовое. Наконец, она спускалась с огромными сумками в руках. Мы выбегали навстречу с криками: "Алька, Алька приехала!" Бабушка ждала её в доме. Встречалась сдержанно, без объятий и поцелуев. Но внешняя холодность их отношений была скорее рамкой для безграничной внутренней любви. После первых радостных минут она переодевалась в старое платье, шла за водой к колодцу, мыла полы Мы тихо сидели в комнате с предварительно вымытыми ногами и смотрели на её руки и тряпку из старого махрового халата, стиравшую с половиц сухую тёмную тень, и они делались светлыми, сливочными. В деревне она становилась грозной хозяйкой, стерегла бабушкино спокойствие. Не ходите грязными ногами по дому, не хлопайте дверью, разговаривайте шёпотом, не бегайте. Не крошите на пол печенье, не рыскайте в шкафах. Ну мы всё равно вели за ней следом повсюду. Она на кухню, и мы на кухню. Она в сад, и мы в сад. Так проходил день. А вечером сидели на крыльце. Темнело. Мы грызли семечки, разговаривали. Вот о чём вспомнить бы. И вечер сине-лиловый, тёмный и деревья И ветер, и прохладная, скользкая от краски крыльцо, и как она расплетала мне волосы, проводила пальцами между прядями, словно просеивала зерно. И как это было приятно, и как было тихо, спокойно, всё утреннее, дневное, шумное, гневливое засыпало, умиротворялось. Мы не помнили прежних ссор обид. Совсем в ночь приезжал дедушка с рыбалки, снимал резиновые сапоги, Раскладывала в гараже уточки с Настей. Машина стояла на улице с зажженными любопытными фарами, похожие на странные животные с желтыми глазами. Наконец он загонил ее в гараж. Животное засыпало. Мы ложились спать, а они там с дедушкой еще долго говорили, ходили, чистили рыбу, вешали ее на крючки, а через несколько дней ели вяленую с черным хлебом. Хлеб поливали подсолнечным маслом, Сверху посыпали крупной, как град, солью. А дома у себя она разрешала всё. Каждую субботу мы с сестрой Таней приезжали к ней ночевать. Так хорошо помню её однокомнатную маленькую квартиру. Крошечное прихожая, кухня, комната, телевизор у окна, диван у стены, на кухне шкаф, в нём жестяные зелёные баночки, на них белой краской написано: сахар, перец, соль. чашки листаного цвета, с белой полосой посередине, словно перевязанные ленты по беременной талии. Шкаф, обклеенный обоями под дерево, и сел над плитой, как скворечник. Белый стул под клеенкой, кресло, в нем любила сидеть моя сестра, круглая решетка радио в стене. Она включалась само по себе, оглашала время и новости, и на полуфразе отключалась по-стряковски в долгий сон. Все наши выходные были одинаковыми. Она готовила всегда одно и то же, то, что мы любили. Мама делала такое же, но не такое. У Альки всё было маленькое, аккуратное, красивое. Она пекла шоколадный пирог или шарлотку с яблоками, отдельно взбивала крем. Хочешь с кремом? Хочешь без? Зимой исстелила на полу большое стеганое одеяло. Мы ложились на одеяло, опираясь локтями на подушки. Выключали свет и смотрели телевизор. Совсем к ночи грели чай и пили его с пирогом. Как она хотела, чтобы нам было тепло. Приносила еще одеяло, укрывала, подтыкая так, чтобы не оставалось щелей для сквозняков. Мы спали на диване, а она на кресле. Его можно было раздвинуть в длину, но оно все равно было короткое и неудобное. Утром снова разговоры, чай, пирог, радио. Обратно она провожала нас до остановки. Ещё холодный март, снег только начинает таять, мы долго ждём автобуса. Сестра шутит, она всегда так умеет шутить, что всем смешно. А потом мы садимся в автобус. И я через заднее стекло смотрю, как Алька, помахав нам рукой, уходит в своём сером пальто. Про любовь они говорили только с Даней. Алька любила её очень и восхищалась. И смеялись они тоже над чем-то своим. А я была маленькая, и даже когда выросла, всё равно осталась для неё маленькой. Читала она только любовные романы. У неё была коллекция книг да нела стил. Однажды кто-то позвонил по телефону. Мужской голос попросил неизвестного Владимира. Всего лишь ошибся номером. Но она ходила весь день, улыбаясь, рассказывала сестре с которой делилась всем. Вот помнишь, такой это два раза приходил в общежитие. Давно было, лет 7 назад. Это он звонил. Сестра, конечно, не помнила. Алька сердилась. Ну как же? Вот кран протекал, помог починить кран. Во второй раз принёс какую-то краску, невысокие, на Николай Рыбникова похоже. У них мог быть роман, но не случился. Но как долго потом, наверное, она ждала его звонка. Алька называла всех полными именами. Мою сестру Татьяна, маму Надежда, маленького Сережку Сергеем. Как-то спросила меня о Луи де Финесси. Как уж его зовут? Такой маленький, смешной французский актер. Луи. А, Луиз. Она любила наряжаться. Все время покупала новые вещи. Говорила нам с сестрой небрежно. Вот, купила. На рынке сказали, что мне идет. И осторожно вынимала из шкафа, словно только что напечатанную фотографию из проявителя, очередное платье. И так же медленно, как снимок на фотобумаге, проступала на ее лице радость. Мы все хвалили. До сих пор помню зеленую блузку с желто-черными разводами, желтую юбку с черными цветами по подолу, платье, еще одно платье, пиджак с блестящими пуговицами. Потом, после её смерти, всё это так и осталось висеть в шкафу, многоцветной и безумной болью. Я долго помнила наизусть номер её телефона, шесть цифр. Иногда набирала и слушала гудки, зная, что никто не ответит. Но мне казалось, так идёт какая-то связь, я звоню ей туда, где она сейчас, и она слышит, но не может подойти. Через месяц мы отключили телефон. Через полгода в её квартиру переехала моя сестра. Её зимнее пальто я запомнила серым, но оно не было серым. Это потом она снилось таким, а тогда была серая шуба козликовая, какое-то коричневое пальто с воротником, плащ. В конце зимы, когда её выписывали из больницы, она позвонила мне и попросила привезти пальто. Я собиралась больше часом. Пальто привезла моя тётя. Так оно и осталось, незажившим воспоминанием. Последние месяцы её жизни мы не разговаривали. Она избегала нас, злилась, когда мы звонили, допускала в квартиру только маму с тётей. За 2 недели до её смерти приехали к ней в гости. Мама сказала: "Надо успеть попрощаться". Она лежала на кровати, Голова её была обвязана платком, в шкафу на полке с любовными романами лежал чёрный парик. Она уже его не надевала. Всё было чисто, стерильно, страшно темно. Мы смотрели в тишине телевизор. В автобусе меня колотило, колотило и ночью. Хотелось ей позвонить, но я не позвонила. За неделю до смерти она пришла в мой сон, здоровая, кудрявая и счастливая. В тёмно-сером пальто с меховым воротником я сидела на лекции в университетской аудитории, и преподаватель, интимно склонившись надо мной, сказал: "Пришла твоя тётя, хочет тебя увидеть". Она стояла у окна, улыбалась. "Да выстроила", спросила я её. "Я пришла попрощаться". Она говорила громко, радостно. Я гладила её по колке шерстяной ткани по волосам, лицу, Целовала рукава её пальто и говорила, говорила, как люблю её. Просила прощения за непривезённое пальто, за последний приезд, за то, что не поставила её с днём рождения, потому что не знала, что сказать. Она тоже обнимала и гладила меня, и я понимала, она любит меня, и как неважно всё, за что я прошу прощения. Я целовала, плакала, не отпускала Мама будила меня, а я всё плакала, плакала. Померла она через неделю одна. Помылась, положила на кровать деньги, иконку, листок с переписанной молитвой. Она не успела одеться, не успела лечь на кровать. Отпевали её в деревенской церкви, очень холодной и тёмной. Мы держали свечи и слышали, как воск капает на бумагу. Было так тихо, совсем-совсем тихо. А священник, большой, черноволосый, с пунцовыми губами, громким шепотом делал внушение маленьким, худым, как девочки старухам, когда они забывались и пели не то, что следовало по правилам. На деревенской кладбище привезли гроб в грузовике. Земля за долгую зиму срослась со льдом, а на следующий день вышло солнце. Оно пекло дня два и полностью растопило снег. Вербное воскресенье пришлось на двадцатый день Аленой смерти. После службы мне принесли домой вербу. Цветки на ветках были похожи на оденевшие капли воды, внутри которых едва просвечивали продолговатые сердечки. Восне я часто стою у спуска с горы. Вижу одно и то же: дорогу к крыльцу дома под всем небо. Иногда идёт снег, иногда день бесснежный. Я жду голубое или розовое. Ну, Алька счастливая, румяная спа스кается в сером пальто и меховой шапке. И я не знаю, почему так